Глава двенадцатая Мне на лицо упала холодная мокрая тряпка. Я извивался, чтобы избавиться от нее, махал воздухи руками, а твердый конопляный узел поворачивался в моем животе, больно царапая стенки желудка. Я перестал вертеться, окаменев в нелепом полуобороте. Мои согнутые руки застыли в воздухе, перестав двигаться из-за боли. Хриплый голос произнес Спокойнее, мистер. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, было лицо незнакомого мне человека, а над ним потолок. Лицо осклонилось так низко надо мной, что я мог отчетливо разглядеть каждый волосок в его седой бороде. Его сморщенные щёки были неподвижны, и возвышались надо мной, подобно пирамиде в пустыне, и отбрасывали на меня тень. Я разглядел нос, бугристый и изогнутый, как дубинка. с огромными овальными ноздрями, с зарушими чёрными волосами. Тоже огромные, кори глаза слезились, как у старого пса, и хотя очков на лице не было, я евственно видел следы от них на переносице. Лоб был весь исчерчен морщинками, как мусок изношенного башмака, и был высоким и широким, с выдающимися височными костями и редким венчиком седых волос, обрамляющих его. Потом я увидел уши. Похожие на ручки кувшина, из середины которых тоже торчали волосы, большой рот с сухими потрескавшимися губами, растянутый в ободряющей улыбке, демонстрировал неровные желтоватые верхние зубы и слишком ровные белые нижние. Я всматривался в это лицо и почему-то подумал, что это лицо одинокого человека, который прожил в одиночестве дольше, чем я существую на свете. Затем я подумал, что это лицо старое, Потому что это дружеское лицо. И наконец, что это? Восхитительно некрасивое лицо. Губы зашевелились, верхние зубы сомкнулись с нижними, и хриплый голос произнёс: "Вам нельзя шевелиться, место. Просто лежите спокойно. Осторожно, стрес не потревожить узел в моём животе". Я снова откинулся на спину. Я лежал на полу в моей комнате в мотеле, возле ножек кровати. Я вспомнил Бэн Его сосредоточенное, ничего не выражающее лицо. Его кулаки, молотящие по моему животу, левой, правой, левой, правой, и то, как он проворно отклонялся, чтобы моя рвота не попала на него. После этого он измолотил кулаками мне лицо, работал размеренно, чтобы я как можно дольше не терял сознание. А когда он решил, что мне пора потерять сознание, он стал бить меня не жалея сил. И в поле моего зрения, красном от крови, его кулаки становились всё больше и больше, превратившись в товарный вагон, который проехал по мне и раздавил меня, так что от меня ничего не осталось. Потом грубая ткань мокрой тряпки коснулась моего лица, и в поле зрения снова попала тряпка, которую держал в руке старик. Это было белое полотенце, на котором кое-где виднелись красно-коричневые пятна. Я постараюсь не делать вам больно, сказал он. И полотенце снова коснулось моего лица. Сильно щипало, как и раньше, но я сдержался и не отвернул голову. Через некоторое время он вышел, чтобы прополоскать полотенце, и я тихо лежал, не дыша, потому что когда я вздыхал слишком глубоко, узел в животе оживал и начинал сильно скоблить меня изнутри. Он вернулся. Немного потер мне лицо полотенцем, а затем сказал «Вы сможете подняться и лечь в постель?» «Не знаю». Глотка у меня болела тоже, как будто я невероятно долго дышал ртом. Поэтому мне удалось выдавить из себя только хриплый шепот. «Я помогу вам!» — сказал он и обошел вокруг меня, чтобы взять меня под мышки. Он оказался намного сильнее, чем я мог предположить. Принять сидячее положение... Мне было сложно из-за пенкового узла, но после того, как я сел, стало легче. Он не пытался поставить меня на ноги. Я подполз на коленях к краю кровати, а он, поддерживая меня под мышки и потихоньку подтягивая, поднял и закатил меня на кровать. Наконец, я перекинулся на спину, задыхаясь и заливаясь лунными слезами из-за боли в животе. А он стоял и одобрительно кивал. Очень хорошо. Думаю, это молодчики флэши так вас отделали. Полиция, прохрипел я. Бэн, Джерри, ещё один. Лун покачал головой. Не имею дела с полицией, сказал он. Мне на неё плевать. У меня брат когда-то служил в полиции. Его убили бутлегеры из Канады. А теперь там совсем другие люди, другая разновидность людей. Где болит? Живот. Извини мою навязчивость, старик улыбнулся. произнося неприятное слово, и принялся расстёгивать мне рубашку и молнию на брюках, чтобы добраться до живота. Его полные губы сжались, и он покачал головой. "Всё в синиках", сказал он. Он дотрагивался до меня, и я сжимался от мучительной боли. "Болит", констатировал он. Он сильнее сжал губы и начал их покусывать, глядя на меня. "Думаю, будет лучше, если мы найдём врача", решил он наконец. Он огляделся вокруг. Нет телефона. Нет. Ладно. Никуда не уходите. Он кивнул мне, улыбнулся своей ободряющей улыбкой и исчез из поля моего зрения. Я слышал, как открылась и закрылась дверь. Потом я закрыл глаза и решил, что снова потеряю сознание. Я слишком долго боролся, чтобы не заснуть. Руки, прощупывающие мой живот горячими сигаретами, Снова вернули мне сознание. Я открыл рот и закричал, издав очень высокий и громкий звук, на который я не считал себя способным. И тогда рука с запахом, вкусом и фактурой кожи зажала мне рот. Я посмотрел поверх неё выпученными глазами и снова увидел того же старика, пытающегося заставить меня замолчать. "Мы не хотим привлекать внимание посторонних, мистер", сказал он. "Вам надо просто потерпеть". Я терпел. Передо мной сновала туда-сюда маленькая, лысая голова в очках в металлической оправе. В то время как в моем животе перемещались огонь и лед, старик продолжал зажимать мне рукой рот, просто из-за осторожности, и запах и вкус кожи наполнили все мои органы чувств. Через некоторое время лысая голова поднялась и сказала старику, не поверишь, но ну ничего не сломано. Некоторые из них большие специалисты, сказал старик. Я помню, мой брат рассказывал мне об этом. Вот ледгеры часто обрабатывали друг друга, но никогда не оставляли следов. Ну, эти-то оставили множество следов, должен тебе сказать. Он взглянул на меня ясными, маленькими глазками и сказал: "Я обклею пластырем вам живот, так легче будет двигаться, наложу повязку на лицо. Конечно, вы не будете выглядеть как новенький, но вполне сойдёт". Он сделал, как сказал, заклеивая меня пластырем. Ему пришлось меня немного поворочить, и несколько раз я почти терял сознание, но всё же не потерял. Хотя, лучше бы потерять. Затем он слегка отёр кое-где мне лицо мокрым тампоном, перебинтовал меня и с удовлетворением закивал, глядя на результаты своей работы. Они со Стрекуном отошли к дверям и зашептались. А после этого врач ушел, а старик вернулся к моей кровати, волоча за собой кресло. «Вы должны мне шесть баксов», — сказал он. Я потянулся за бумажником. «У меня как раз есть...» «Ой, сейчас не надо!» Он отвел мою руку. «Мы должны обсудить другие вопросы. Заплатите мне завтра». «Хорошо». Я все еще говорил шепотом, все еще хрипел, но было уже не так больно, как прежде. Мой рот уже не был так сух, и теперь больно было только глотать. Меня зовут Джеферс, сказал он. "Гард Джеферс. Я полагаю, ваша фамилия Стенниш?" Я кивнул. "В этом куске газеты, сказал он, они написали, где вы остановились. Я рискнул, и оказалось, что хотя бы это в их статье правда. И вот я пришёл, чтобы поговорить с вами". Дверь была приотворена, и я увидел, что вы лежите на полу. Вот как всё это было. Я снова кивнул. Это было легче, чем пытаться говорить. «А теперь я хочу поговорить с вами о Чаке», — продолжал он. «Они убили его, а он был одним из лучших молодых рабочих во всем мире. Чак Гамильтон был моим лучшим другом, и я горжусь, что работал с ним рядом. И я знаю, и вы знаете, что они не собираются ничего делать тому, кто убил Чака. Но пусть я сгорю в адском огне, если буду сидеть сложа руки и помалкивать». Вы понимаете, о чём я говорю? Ещёлкивок. Это хорошо. Ладно. Я знаю, что вас это никак не касается. Вы никогда не знали Чака и ничего о нём не слышали. Это моё дело, и я этим займусь. Но я не знаю, с какого конца за него взяться. Поэтому-то и пришёл к вам, чтобы попросить о помощи. Это важно, прошептал я, и я пошевелил рукой в воздухе. Никому нет дела. Это несправедливо. что никому нет дела?» Он благодарно улыбнулся. «Я надеялся, что вы именно такой», — сказал он. «Но в этом мире таких осталось совсем мало. Теперь все рассуждают, как бутлегеры. И я подумал, что если кто-то не боится пойти против всех, как вы с мистером Килли, то вы наверняка хорошие люди». «Я не в состоянии помочь», — сказал я, смущенный его словами. «Я и себе-то не могу помочь. Насколько я понимаю, вы молодой и умный». Сказал он: "И может быть в этом залог успеха. А я знаю людей, и кое-что о том, что здесь происходит, и возможно, в этом тоже залог успеха. Может быть, мы сумеем объединиться и нападать им. Мы можем объединиться, и Бен сможет нападать нам обоим одной левой". Но я чувствовал необъяснимое удовольствие при мысли, чтоб встану на сторону Гора Джефферса. Он обладал таким простым, ясным и разумным взглядом на вещи. Я засмущался ещё сильнее, но почувствовал, что в присутствии этого старика смущение быстро развеется. Послушайте, вы помните письмо, которое мы все подписали и послали вам? Помню, но я думаю, они его забрали, потому что оно исчезло из портфеля Уолтера, из того, что лежит вон там. Подождите. Он взял портфель и заглянул внутрь. Да, оно исчезло. Значит им Известны ваши фамилии, он моргнул, и его огромный рот растянулся в лукавой улыбке. Через 3 недели я ухожу на пенсию, сказал он. Что вы думаете, я не могу со мной сделать? Посмотрите, что они сделали со мной. Вы посторонний в городе. У вас нет ни родственников, ни друзей, которые могли бы вас защитить. А как тогда объяснить убийство мистера Гамильтона? Да, он снова сил рядом со мной. Вы правы. Ладно. Я прожил уже почти 65 лет. Это очень много. Да. Ну, хорошо. Они забрали письмо завтра утром. Я должен всем рассказать об этом. Но сегодня позвольте мне сказать вам, что известно мне. Помните, в том письме, которое вы сюда прислали, вы просили прислать вырезки из газет или написать об известных нам случаях. Так вот, никаких вырезок из газет и быть не может. И теперь, я полагаю, вам понятно почему. Я молчики внул. Значит, как думал, что может ему удастся собрать для вас факты. И вчера на работе он сказал, что вроде нашёл кое-что. Знаете, как это делается. Он подмигнул мне, улыбнулся слегка и сказал, что у него есть новости, и он выложит их, когда приедут парни из профсоюза. Я просил его пока помалкивать, чтобы не нарваться на неприятности, и он обещал. Я подумал немного и пришёл к выводу, Что действует надо предельно осторожно. И я попытался объяснить это Джефферсу. "Я видел мистера Флэша", прошептал я. "Он мне не понравился. Он скользкий и вкрадчивый, и у него нет совести. Но я не могу себе представить, что он убивает Гамильтона или приказывает его убить. У него имеется обширное досье, в котором собраны газетные публикации, порочащие наш профсоюз. Он готов к публичной схватке. У него полные пигоршни грязи". Думаю, он не был бы настроен столь воинственно, если бы опасался, что и против него есть компромат. Может, Чак что-нибудь и раскопал, только Флэша этим не запугать. Ну, не стоит впадать в крайность. Он человек осторожный, он не станет убивать кого-то, только чтобы удержаться на своём посту. Гамильтон должно быть раскопал что-то такое, за что Флэш мог угодить в тюрьму. Меня бы это совсем не удивило, ответил он. Но он ведёт себя как человек, который ничего не боится. Я несколько раз покачал головой, злясь на себя за неопытность в таких делах. Не знаю, не знаю. Может быть, я не прав, но я не вижу во всём этом никакого смысла. Ладно, плюньте на это, мистер Стэндиш, сказал он, и чуть заметно тронул ладонью мою руку. Сейчас ни о чём не беспокойтесь и отдохните.